Победители быстро перетасовали карты. На обломках Балканского союза образовалась новые коалиция из Сербии, Черногории и Греции. А в эту компанию напросился и Карл I, желавший оторвать от Болгарии область Добруджи. Если раньше война была справедливой, освободительной, а идеалы ее были священны, то теперь она превращалась в братоубийственную, попросту грабительскую. Новая коалиция дружно набросилась на Болгарию. Свои били своих же. Но скоро к ним присоединились и чужие. Румынский Карл I двинул армию на Софию, а турки ударились с юга. сообщать терзая несчастную Болгарию, которая вскоре и капитулировала. Что добавить к тому, что уже сказано? В конце этих войн над кручами Балкан закружились аэропланы, на расквашенных дорогах застревали в грязи бронеавтомобили, а в походных шатрах стал тихо подпискивать готовый заговорить в полный голос, новорожденный зверь. «Радио?» Мне сейчас трудно судить, в какое время автор мемуаров наблюдал за победами и поражениями друзей или врагов, но я уверен, что не ради литературной славы он явился на грохочущие Балканы. «Почти легально». «Я ехал почти легально». Да и трудно придраться к журналисту, даже в том случае, если он проявит излишнее любопытство. Перед отъездом из Петербурга я побывал в тире столичного гарнизона, чтобы набить руку в стрельбе. Конечно, общение с оружием не развивает таланта, но я ведь и не стремился в классики. По договоренности с Проппером я должен был дать первую корреспонденцию с Болгарского фронта, уже предчувствуя, что Болгарию я застану не в самый светлый час ее богатой, но трагической истории. В Одессе я задержался на сутки в ожидании парохода и на коротке сошелся с Александром Пиленко, возвращавшимся из Болгарии, где он представлял газету «Вечернее время». Веленко был популярным профессором международного права, преподававшим в лицее, и я высказал свое удивление, зачем ему понадобилось залезать в окопы этой Балканской войны. Неужели это результат ваших славянских симпатий? Или вам не хватало питерских клопов? Так вы поехали кормить болгарских? Веленко отвечал мне с явным раздражением. — Но сколько можно читать лекции в защиту угнетенных народов? и не видеть, как эти народы дерутся. Я дошел с болгарами до самого Босфора, пережив с ними все ужасы. Вам же я не советую видеть Болгарию сейчас, не надо. — Почему? — удивился я. — Мы теряем в Болгарии остатки своего авторитета. Если Россия — мать славянства, то эта мать слишком жестоко обижает своих славянских детей, вы бы знали. Как хотелось мне плакать на траурной панихиде Балканского союза. Пеленко сказал, что теперь в Болгарии лишь старики по-прежнему боготворят Россию, помня о ее жертвах. Но молодежь уже не знает русского языка, а в окружении царя Фердинанда принято дурно отзываться о России. Впрочем, ничего нового от профессора я не узнал, уже достаточно извещенный о том, что русское влияние в Софии падает, зато оно возрастает в Сербии и Черногории. В конце нашей беседы Пеленко пришел к выводу.